Глава 15. Передышка. Моё туловище частично закрыто лёгкой кирасой, но не имело защиты ближе к плечам и у подмышек. Именно туда, в незащищённую часть, легко проколов ткань куртки, стремительно вонзился тонкий изогнутый клинок. Применён нож Аара. Магические способности заблокированы. Слишком близко. Мы слишком близко друг к другу. Мой верный пехотный нож проделавает короткий путь и вбивается ей в шею, снизу вверх, в эту восхитительную голову. Удар по самой гарде, прямо до мозга. Мы оба попали. Стоим мгновение, а потом я подаюсь чуть назад. Клинки с отвратительным чавканьем выходят из тел. Прости, красотка. Правда, прости. 0 из 7. Турнир выигран командой перворождённый. Награда рассчитывается. Покачиваясь, но стою на ногах, она плавно оседает на пол. С сожалением смотрю на её грудь, на чуть застывшие в обиде глаза. Кажется, они слегка фиолетовые. Вседержитель. Как же она красива. Есть только один способ проверить жизнь гуль это жить её. Здоровье 88%, голод 29%. Да-да. Конечно. Мне лишь бы жрать. Мы сидим на кухне чужой квартиры и молча пьём чай. Кухарит Чикан. Пока меня не было, они и правда пытались прорваться к ТЦ, но система их не пускала, словно окутов невидимым коконом. Стоять как три тополя на плющихе не стали. Вернулись в тот же подъезд и зачистили часть квартир, чем подняли ещё по уровню. А студент Так они называли спасённого монтажника, целых 4. Правда, получился сотрясение, когда секач вышел на них, как бык на новые ворота. После чего были приняты в гости одним из местных. Система отсыпала мне гору барахла, автоматически обчистив всех убитых противников, заполнив мою сумку до предела. Скорее всего, тут она не обманула и дала половину их имущества. Более-менее Жаловаться всё равно некому. Автоматы и даже пулемёт танка исчез. Не любит система наш огнестрел, а вот Стечкин оставила. Там ещё полный магазин. Опыта навалило целых 4397. А я замонался читать сообщения, скорее даже пропускал их. Вот оно, как бывает. Допрыгал до 11 уровня, получил 6 единиц навыков, плюс ещё 7 за турнир. Итого 13. К тому же, система любезно сообщила, что по достижению 10-го уровня я могу создавать рассовый алтарь. Что бы это ни было, классовая способность по обращению в свою расу превышена. Как оказалось, у меня была такая классовая способность. За получение 10-го уровня мне положен скрытый навык Двуликий. Когда найти время, чтобы совсем разобраться? Есть чай, есть виски. Потряс мне перед лицом литровая бутылка White Horse Casket, явно предвосхищая мои предпочтения. Мы тут немного приборахлились, думаем, как выделить тебе долю. Не надо. Мне и так ещё сумки объединять, в имуществе копаться. Налей лучше виски. Девушку помяну. Какую девушку? С красивой улыбкой, короче. О, Лёня на кого-то запал. Я грустно кивнул. то, что система апгрейдила мне способность к обращению, я понял, когда она подсветила над трупом той кросотки сообщение. Укусить её и активировать и способность раз в сутки превращать представителя любой живой или неживой расы в представителя своей расы как перворождённый. 5 из 5. Мог бы сделать её гулем, но не стал. Не знаю почему. Человек сложное существо. Тьфу, я ж теперь не человек. Вот блядство. С раздражением выпил полную стопку виски, протянул стакан за ещё одной порцией. Стемнело, но в нашем доме и квартире было электричество, вода и газ, полный пакет. А ещё её хозяин сидел на диванчике в углу квартиры и с любопытством смотрел на странную компашку. Это был его компромисс пустить к себе банду отморозков, но в качестве гостей и друзей. оказалось, он фанат выживания, всяческого апокалипсиса и дикой природы. Жил один, зарабатывал много, играл в приставку. Сейчас в неё рубился Валерион, имел второй уровень и класс лучник. Собирался двинуть в леса, когда увидел, что парни вычищают подъезд. Теперь явно раздумывал, стоит ему записаться в нашу команду или остаться сам по себе, или всё же в леса.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 Перворождённый, единственный для своего мира. Возраст: 0 лет плюс 33 года. Раса: Гуль. Пол: мужской. Уровень: 11. Прогресс: 902 из 2000. Параметры: Сила: 10 из 15. Ловкость: 6 из 15. Интеллект: 8. Здоровье: 10 из 15.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 Поглощение лунного зверя – первый уровень. Турнирный вызов – первый уровень. Нераспределенных очков развития – 13. Скрытые особенности. Карбоновые кости. Иммунитет Гуля – двуликий. Благосклонность бога Фортуна – плюс один. Благосклонность бога Арес – плюс два. Благосклонность бога Семаргл – плюс один. Всего не упомнишь. Хоть записывай. Выберу неверный путь прокачки, заново игру не начнёшь, наверное. Вроде у меня был навык лжец. Вместо него торчит что-то типа двуликий анус или Янус. Вероятно, двуликость поглотила лживость, как блинк поглотила рывок, хотя это и разные штуки. С моей склонностью к ближнему бою мне по-прежнему нужен рывок. Остаётся надеяться, Что функционал лжеца остался. День был трудный. Пальцы не слушаются, голова гудит как пустой котёл. Для начала с некоторым трудом нахожу карту навыка Сумеречное зрение, уникальный. Активирую, трачу одно развитие. Немедленно возникшая боль заставила зажмуриться. Глаза в глазницах будто кипят и простреливают брызгами кипящего масла внутри башки. Дьявол Улучшения из себя на ранних стадиях не отзывались такой болью. Терплю. На ощупь выпиваю остаток виски. Из носа что-то потекло. Ну, если не мои тупые мозги, то это гульская кровь. Ничего. Регенерация гуля справится, наверное. Кстати, её тоже прокачаю. Не стал объединять процессы, чтобы во мне не произошёл сбой. Ждать пришлось всего минут 10. И того, открыл глаза, но никаких изменений не заметил. Глянул по сторонам. Вроде до меня нет никакого дела. Чекан в чугунном воке жарит картошку с богатырской порцией тушёнки. Хозяин квартиры, вроде бы он представился мне как Максим, ведёт светскую беседу с мартовским котом. Так сказать, как лучник с лучником. У обоих не было ни единой стрелы. Кладу 2 единицы в регенерацию гуля. Меня эта хиробора уже несколько раз спасала. Тело слегка пощепало. Регенерация гуля. 5 из 5. Достижением предела развития предоставлена опция Компонентная выживаемость. Тело способно восстанавливать любой утраченный орган, конечность или часть. В случае восстановления условного единства, пришить отдельный фрагмент тела срастётся в ускоренном порядке. Дополнительно Вы первый в своём мире достигли предела в навыке регенерация гуля. Предоставлена опция некроживучесть. Даже будучи условно погибшим, ваше тело способно возродиться после повреждения, потери 50% массы тканей. Дополнительно перворождённому предоставлена способность трансэнергетическая регенерация. В случае нехватки вещества для регенерации, тело способно впитывать любые типы энергии. постепенно, конвертируя их в вещество, требует времени. Ого, сколько всего и всё мне. Проверю-ка я новые глаза. Вышел на балкон. Пятый этаж двенадцатиэтажки. В принципе, обычный двор спального района, за которым торговый центр, парковка, детская площадка. Правда, торговый центр Тёмин и Мрачин. Свет горит только в некоторых окнах. «Уличного освещения тоже нет, и вместо пьяниц – мертвяки. Присмотрелся. О-о-о-о! Мать твоя волшебница! Я отчетливо вижу небольшую группу зомби, которых явно вел условно-разумный покойник в направлении бетонной будки трансформаторной подстанции. Кстати, она освещена. На черной крыше подстанции сидело два подростка». Один из которых вольяжно свесил ноги и что-то ожесточённо доказывал другому. Прикольно. Кажется, мои глаза могут видеть невидимок. Во всяком случае, один из зомби, который устремился вперёд, имел вид полупрозрачного, но вполне различимого силуэта. На балкон вышел костет. Голова перемотана полотенцем, в руках чашка ирландского кофе. Судя по аромату, виски там больше, чем кофе. Костян Можешь попросить его ноги убрать повыше? показываю пальцем. Костет скосил на меня взгляд, нахмурился и внезапно свистнул. Эй, малой, а ну-ка встань. Откуда сам? Парни обратили на нас внимание, подобрались, встали в полный рост на крыше. Один из них порывался показать нам американский фак. Ну, хоть ноги убрали. Что там, мана восстановилась на новой позиции 84. А ты кто такой? Дежурный по приколам? раздался слабый крик подростков. Пора этот цирк кончать. Сбросил на пол свою сумку, потянулся. Я сейчас, бросил Кастету, тот с убным видом кивнул. Блин, к на улицу. Экономия на лифтах. Достаю палаж, разгоняюсь и сношу башку полупрозрачного типаса. Выходит, есть у меня аргумент против невидимков. по крайней мере небольшого уровня размялся, поменял оружие на бердыш. В открытом пространстве против небронированного противника сам и самолёт. Палка длинная, машини устанешь. Вычистив начинающего сержанта, снёс ему головёшку. Остальное было скучно. Осмотрелся, собрал скромный лут. Пацаны с подстанции смотрели на меня во все глаза. Эй, малые, чего вы выперлись? Тоже мне большой. Твоё какое дело? Лекарство нужно. У мамы болезнь ишемическая, а батя из окна выпрыгнул по пьяни. В аптеку шли, только она, похоже, закрыта. Перебил его пацан по младше: "Печаль. Возьмите системное зелье здоровья среднее. Оно, по общему правилу, лечит хоть сердце, хоть что. Сможете спрыгнуть далеко, живёте". Пришлось провожать. Пацаны вовсю храбрились. показывали дорогу. Однако, когда из канализационного люка на нас прыгнул сикач, а я разрубил его полошом, и Гоннор чуть под упал. Впрочем, не умерли, у ше хорошо. Шли по тёмному подъезду. Я впереди, открыли своим ключом. На встречу выглянула бледная как смерть, склокоченная тётка. Если бы до этого не прощупал её поиском живых, который показал её таковой, то машинально бы зарубил. А так-то это их мать. Она смотрела испуганно. Буркнул ей, что я помощник участкового. Она принялась в полголоса ругать пацанов. Когда я вмешался, попросил сильно не наседать. Вообще-то они лекарства добыли. Принять и прилечь. Прошел в квартиру. Мда. Выживать, просто запершись и ожидая, что все само рассосется, не всегда светлая идея. Продуктов дома нет. Холодильник есть, но пустой. Свет держит выключенным. Боятся летающих тварей. Скорее всего, летучек мышей. Наверное, и они стали системными. Покопавшись в сумке, передал им честно награбленное от клана Дубровского: консервы, сахар, крупу, колбасу. Мальчики приняли со всей серьёзностью, пригласили поужинать с ними. Вежливо отказался, велел без нужды не выходить. вручил по системному мечу, просил тренироваться и запереть двери. Пока спускался, шарил поиском живых. Большая часть людей, как ни странно, не обратились. Ну, то есть обращение в момент начала было массовым, но если подумать, в том же торговом зале обратились едва ли 20% присутствующих. Другое дело, что они начали лавинообразно кусать и заражать всех вокруг. Лотерея. Вышел на улицу, с наслаждением втянул воздух. Вернулся при помощи блинка. Все уже сели кушать. Моя миска была благополучно наполнена картошкой с мясом. Лепота. Пока сосредоточенно жевал, обдумывал богатство в 10 единиц развития. Так, две кинем в невидимость. Невидимость, четвёртый уровень. Навык позволяет оставаться невидимым для зрения других существ. кроме обладающих специальными нейтрализующими навыками, по мере развития способно дополнительно нивелировать другие демаскирующие факторы: запахи, тепловое излучение, чувство маны и прочее. Может быть подавлено навыком или артефактом не ниже 4 уровня. Расход: 1 мана за 30 секунд действия, полминуты. И некоторые встреченные мной ушлёпки торчали в ней непрерывно. Видимо, их навык серебряный, золотой или классовый. Мне такое не светит. Я чёртова мёртвая пехота. С другой стороны, одна единица маны это лёгкая музыка. При условии, что одна мана в минуту мне будет отрастать назад, вообще несущественно. Остаётся 8 единиц развития. Что там мой интеллект? Расовый предел отменён. Последовательно вкидываю сразу 3. Посмотрю, что будет. По ощущениям только лёгкое покалывание и головокружение. Интеллект 11. Специальные награды системы отсутствуют. Дополнительно: увеличенный запас маны при превышении расового предела не установлено. Штраф отсутствует. Награда за достижение отсутствует. Выберите дополнительную опцию: чувство маны или абсолютная память. пожевал губу. Рост интеллекта за пределами человеческого расового предела не дал мне никаких бонусов. Какие получил первый, кто так сделал? Поскромнее, один из первых став в нашем мире, ещё пожиже, первая тысяча. Короче, я слишком долго плавал или потому, что я не человек. Ладно. Что из дополнений выбрать? Память у меня и так возросла, абсолютное мне ни к чему. А вот ощущать чужую магию, магические ловушки, сигналки, даже просто колдунов в чужаках кажется более ценным. Пусть будет чувство маны. После роста интеллекта запас маны вместе с артефактами 144 единицы и начали неторопливо заполняться. Круть. Съел ещё кашу. Закрыл глаза, покрутил головой, открыл. Навык работал слабо. Зато его можно принудительно включить, выключить. Ну, кажется, я чувствую, что на первом этаже есть живой магг. А у Марио чуть зеленоватым светится грудная клетка и кончики пальцев. Для начала неплохо. Что меня спасало за последние дни? Ясно, что? Невидимость, блинк и тот факт, что я нежить с наличием регенерации гуля. Плюс нейтральный статус для других мертвеков. Кстати, Надо бы добыть системный шлем. Невидимость прокачал, интеллект тоже. Силой уже не обижен. Значит, ещё единицу в блинк. Блинк пятый уровень. Мгновенное перемещение. Активация не требует движения тела, шага. Затраты 3 маны. Дальность на текущем уровне развития 100 м. Позволяет переместиться в место, которое игрок не видит при условии что это позволяет принимающее пространство. При неудачной попытке мана не расходуется. Закономерно и хорошо. В теории, кто-то имеет навык или даже классовый навык портальщик. Такому человеку ничего не стоит перемещаться вместе с толпой друзей куда вздумается. Если докачать мой блинк до 10 уровня, дадут слабый аналог портальщика. возможность формировать временную дыру на расстояние до где-то километра. Короче, не факт, что это потребуется. Остаётся 4 единицы. Допустим, пару при берегу. Значит, ещё два надо тратить или обождать. У меня там торговец Жора где-то на нефтябазе. Раз система не писала, что испепелила его за нарушение сделки, значит, он готов мне выдать те карты. Задно сбагрил бы лишний хлам, которым забита сумка, когда к нему идти. Лето, жара, окна на улицу на распашку, как будто нет никакого апокалипсиса. Из раздумий меня вывело гудение пластиковых пропеллеров. В окне показался небольшой квадрокоптер, который уставился оком камеры в нашу сторону. Кастет нахмурился и в который раз достал пистолет. Забываю спросить, Откуда у него вообще огнестрельное? Прежде чем он применил на себя роль ПВО, я поднял повыше руку и размеренно помахал ею влево, вправо, как дерево на ветру. К нашему удивлению, беспилотник тоже совершил странный танец покачивания из стороны в сторону, после чего, словно выполнив какую-то миссию, улетел. Ну и кого этот теродактль в наш дом приведёт? Нахмурился в сторону окна Чикан. Там раздавались звуки, словно ухоло гигантская пьяная сова. Я доел, стал думать, готовиться к драке или попросить добавки. Валерион собрал пустые тарелки и принялся их основательно мыть, фальшиво и немузыкально посвистывая под нос. В суетливой тишине громогласно раздался звон стационарного телефона, от чего все вздрогнули. А что? Непонятно чему словно продолжая какой-то давний спор, возмутился хозяин квартиры. Да, подслушивают. Но автономные каналы связи могут здорово помочь. Подтверждение этой своей точки зрения, деловито пересёк комнату и скрылся в коридоре. Телефон, как это часто бывало, висел где-то там на боковой стене. А у нас есть такой Леонид. Искательно посмотрел он в сторону присутствующих и встретил мой не вполне довольный ситуацией кивок. Это Щитинин. Здравствуйте, товарищ Цезарь. Как ты просил, зажигаю сигнальный костёр с дымами. Ты там не сильно занят? Занят. До утра не ждёт. Я устал. Прими колдовское алхимическое зелье идуй ко мне. Родина призывает тебя, призывник. Сможешь? И архаровцев из своих из квартиры захвати. Пару часов посплю и приду один. Пока не знаю, на что подписываюсь. За других решать не стану. Отбой рассказал всем о звонке и в двух словах про товарища Римского полководца. Предложил им пока потусоваться здесь, никуда не ходить. Блинка у них не было, а по ночам нежить становится существенно опаснее. Потом действительно пару часов пытался поспать, ворочился, приблизительно в 12 встал, потянулся, умылся, а соловела глянул на свою раздутую сумку. Наскоро выпил предложенную Максимом чашку кофе и выдвинулся в сторону штаба сил самообороны. Опять капал мерзкий дождь. Дорогу перебежало нечто среднее между бобром и медведем. Гигант тащил телеграфный столб, зажав подмышкой. Значит, всё-таки скорее бобр. Где только взял? Большую часть столбов по городу уже давно убрали. Гипербобр притормозил, зацепившись проводами за припаркованную машину. Дернул, недружелюбно зыркнул в мою сторону крошечными глазками и попер прежним курсом. Забавно, он не агрессивен, хотя дать по щам способен. Ману экономил. За время пути попадались паутины. Один раз даже с пауками, которых я немедленно стал истреблять копьем. Конечно же, один из гаденышей прыгнул. Прыгающий паук размером с кошку вообще для меня конкретный предмет фобий. И укусил за ногу, испортив очередные с трудом найденные штаны. Иммунитет гуля, яд арахнида нейтрализован, палегматично сообщила мне система. Проходя мимо центра, видел в направлении администрации какие-то вспышки, которые слабо подсвечивали небо. Как ни странно, самих по себе зомби попадалось мало. На меня не реагировали. Я их бессовестно убивал. Надеюсь, они не станут новой доминирующей расой. Поймают, будут судить. Я буду орать, что я легенда, я крещендо. Бр. Ближе к расположению ваяк засёк первый наблюдательный пост. Спрятавшись в угловой квартире на третьем этаже жилого дома, Совершенно незамечены снаружи, и тем не менее ощущаемые моим поиском живых, торчали трое вояг. Тихонько переговаривались, контролировали улицу. Умно заблаговременно накинул невидимость. Благодаря чему невозбранно преодолел все посты и баррикады. Ближе к самому штабу, который до сих пор находился в здании банка, вовсю кипела жизнь. Гурили патрули, бродили местные, готовилась еда. Пользуясь невидимостью, которая не защищала меня от моросящего дождя, добрался до здания. По памяти прикинул, где находится кабинет босса. Блинк, промахнулся, оказался на складе. Ну, тут хотя бы тепло и сухо. Любопытно, что у нас тут. Щёлкнув фонариком, сам же сощурился от света. Какие-то мины. Бр. Надо валить. Хотя, если подумать, взрывчатка которая продолжает действовать, прикольная штука. Пойду искать босса. Склад заперт, так что придётся использовать снова блинк.